Глава седьмая Очаровательное утро Свободно, без прежнего трения, оно проникало сквозь зарешоченное стекло, промытое вчера Родионом. Новосельем так и несло от желтых липких стен. Стол покрывало свежее скатертище с воздухом, не облегающее. Щедро окачанный каменный пол дышал фонтанной прохладой. Цинцинад надел лучшее, что у него с собой было, и пока он натягивал белые шелковые чулки, которые на гола представлениях имел право носить как педагог, Родион внес мокрую хрустальную вазу со щекастыми пионами из директорского садика и поставил ее на стол посередке. «Нет, не совсем посередке». Вышел, пятясь, а через минуту вернулся с табуретом и добавочным стулом, и мебель разместил не как-нибудь, а с расчетом и вкусом. Входил он несколько раз, и цинцинат не смел спросить, скоро ли. И как бывает в тот особенно бездеятельный час, когда празднично выглажен и ждешь гостей, и ничем как-то нельзя заняться, Слонялся, то присаживаясь в непривычных углах, то поправляя в вазе цветы, так что, наконец, Родион сжалился и сказал, что теперь уже скоро. Ровно в десять вдруг явился Родрик Иванович в лучшем, монументальнейшем своем сюртуке пышный, неприступный, сдержанно возбужденный оставил массивную пепельницу и все осмотрел, за исключением одного только Цинценната, поступая как поглощенный своим делом мажордом, внимание, направляющий лишь на убранство мертвого инвентаря, живому же предоставляя самому украситься. Вернулся он, неся зеленый флакон, снабженный резиновой грушей, и с мощным шумом стал выдувать сосновое благовоние довольно бесцеремонно оттолкнув цинцинната, когда тот попался ему под ноги. Стулья Родрик Иванович поставил иначе, чем Родион, и долго смотрел выпученными глазами на спинки. Они были разнородны, одна лира и другая покоем. Наконец, надув щеки и выпустив со свистом воздух, повернулся к цинциннату. «А вы-то готовы?» — спросил он. «Все у вас нашлось, пряжки целы?» «Почему у вас тут как-то смято?» «Эх вы! Покажите ладошки!» «Хорошо. Теперь постарайтесь не замораться Я думаю, что уже недолго». Он вышел и с перекатами зазвучал в коридоре его сочный распорядительный бас. Родион отворил дверь камеры, закрепил ее в таком положении и на пороге развернул поперечно-полосатый половичок. идут Шепнул он с подмигом и снова скрылся. Вот где-то трижды трахнул ключ в замке. Раздались смешанные голоса. Прошло дуновение, от которого зашевелились волосы у Цинцината. Он очень волновался и дрожь на губах все принимала образ улыбки. «Сюда!» «Вот мы уже и пришли!» — донеслось басистое приговаривание директора, и в следующее мгновение он появился галантно под локоток, вводя толстенького полосатенького арестантика, который прежде чем войти остановился на половичке, беззвучно составил вместе софьяновые ступни и ловко поклонился. «Развольте вам представить мсье Пьера», — обратился ликую директор к Ценценату. «Пожалуйте, пожалуйте, мсье Пьер, вы не можете вообразить, как вас тут ждали. Знакомьтесь, господа, долгожданная встреча, поучительное зрелище». «Не побрезгайте, мсье Пьер, не в защите. Он сам не знал, что говорит, захлебывался, тяжело пританцовывал, потирая руки, лопался от сладостного смущения. Мсье Пьер, очень спокойно и собранный, подошел, поклонился снова, и цинцинад машинально обменялся с ним рукопожатием. Причём тот, на какие-то полсекунды дольше, чем это бывает обычно, задержал в своей мягкой маленькой лапе, ускользавшей пальцы цинцинната, как затягивает пожатие пожилой ласковый доктор, так мягко, так аппетитно, и вот отпустил. Певучим, тонким, горловым голосом Мсье сказал, «Я тоже чрезвычайно рад с вами, наконец, познакомиться». «Смею надеяться, что мы сойдемся короче». «Именно, именно!» — захохотал директор. «Ах, садитесь, будьте как дома! Коллега так счастлив вас видеть в себя, что не находит слов!» Мсье Пьер сел, и тут оказалось, что его ножки не совсем хватают до полу Это, впрочем, нисколько не отнимало у него ни солидности, ни не той особой грациозности, которую природа одаривает некоторых отборных толстячков. Своими светлыми глазированными глазами он вежливо глядел на цинциннатор, а Родрик Иванович, присев тоже к столу, Осмеивающийся, науськивающий, опьяневший от удовольствия и переводил взгляд с одного на другого, жадно следя после каждого слова гостя за впечатлением, производимым им на Ценцинато. Мсье Пер сказал, «Вы необыкновенно похожи на вашу матушку. Мне лично никогда не доводилось видеть ее, но Родрик Иванович любезно обещал показать мне ее карточку». «Слушай», — сказал директор, — «достанем». все Пьер продолжал. «Я и вообще, помимо этого, увлекаюсь фотографией с молоду. Мне теперь 30 лет, а вам?» «Ему ровно 30 сказал директор. «Ну вот видите, я, значит, правильно угадал. Раз вы тоже этим интересуетесь, я вам сейчас покажу». С привычной прудкостью Он вынул из грудного карманчика пижамной куртки разбухший бумажник, а из него толстую стопочку любительских снимков самого мелкого размера. Перебирая их, как крохотные карты, он принялся их класть по одной штучке на стол, а Родрик Иванович хватал, вскрикивал от восхищения, долго рассматривал и, медленно продолжая любоваться снимком или уже потягиваясь к следующему, передавал дальше — Хотя дальше все было недвижно и безмолвно. На всех этих снимках был мсье Пьер. Мсье Пьер в разнообразнейших положениях. То в саду с премированным томатищем в руках, то подсевший одной ягодицей на какие-то перила, профиль, трубка во рту, то за чтением в качалке, а рядом стакан с соломинкой. Превосходно! «Замечательно!» — приговаривал Родрик Иванович, качая головой, впиваясь в каждый снимок или даже держа сразу два и перебегая взглядом с одного на другой. «Ух, какие у вас тут бицепсы! Кто бы мог подумать, при вашей-то изящной комплекции сногсшибательно! Ах ты, прелесть какая! С птичкой разговариваете!» «Ручная!» — сказал Тепьерр. — Призабавно! Ишь, как! А это что ж такое? Не как арбуз, слушайте! — Так точно, — сказал Мсье Пьер. — Тебу уже просмотрели, вот, пожалуйте. — Очаровательно, — доложу я вам. Давайте-ка эту порцию сюда, он еще ее не видал. — Жонглирую тремя яблоками, — сказал Мсье Пьер. — Здорово, директор даже прицокнул! — За утренним чаем, — сказал Мсье Пьер. — Это я? А это мой покойный батюшка». «Как же, как же узнаю благороднейшие морщины!» «На берегу стропи», — сказал мсье Перм. «Вы там бывали?» — обратился он к Ценцинату. «Кажется, что нет», — ответил Родрик Иванович. «А это где же? Какое элегантное пльтицо Знаете что? А ведь вы тут выглядите старше своих лет. Погодите, я хочу еще раз ту, где с лейкой». «Ну вот...» «Это все, что у меня с собой», — сказал мсье Пьер и опять обратился к Ценцинату. «Если бы я знал, что вы так этим интересуетесь, я бы захватил еще. У меня альбомов с десяток наберется». «Чудесно!» — поразительно повторял Родриг Иванович, вытирая сиреневым платком глаза, увлажнившиеся от всех этих счастливых смешков, ахов, переживаний. Мсье Пьер сложил бумажник. Вдруг у него очутилась в руках колода карт. — Задумайте, пожалуйста, любую, — предложил он, раскладывая карты на столе. Локтем отодвинул пепельницу, продолжал раскладывать. — Мы задумали, — бодро сказал директор. Месье Пер, немножко дурачась, приставил перст к челу, затем быстро собрал карты, молодцевато протрещал колодой и выбросил тройку треф удивительно!» — воскликнул директор. «Просто удивительно!» Колода исчезла так же незаметно, как появилась. И, сделав невозмутимое лицом, Сьепьер сказал. «Приходит к доктору старушка. У меня, — говорит господин доктор, — очень серьезная болезнь. Страсть боюсь, что от нее помру». Какие же у вас симптомы? Голова трясется, господин доктор. И мсье Пьер шамкой и трясясь изобразил старушку. Родрик Иванович дико захохотал, хлопнув кулаком по столу, едва не упал со стула, закашлялся, застонал, на силу успокоился. Да вы, им все Пьер, душа общества, проговорил он плача. Сущая душа! Такого уморительного анекдота Я отроду не слыхал. Какие мы печальные, Какие нежные, Обратился им все Перк Ценцинато, Вытягивая губы, Как если бы хотел рассмешить Надувшегося ребенка. Все молчим да молчим, А усики у нас трепещут, А жилка на шейке бьется, А глазки мутные, «Все от радости поспешно вставил директор. Не обращайте внимания». «Да, в самом деле радостный день, красный день, — сказал мсье Пьер. У меня самого душа так и кипит. Не хочу хвастаться, но во мне, коллега, вы найдете редкое сочетание внешней общительности и внутренней деликатности». Разговорчивости и умения молчать, Игривости и серьезности. Кто утешит рыдающего младенца? Кто подклеит его игрушку? Мсье Пьер? Кто заступится за вдовицу? Мсье Пьер? Кто снабдит трезвым советом? Кто укажет лекарство Кто принесет отрадную весть? Кто? Кто? Мсье Пьер? всем Мсье Пьер! «Замечательно!» Талант — «Талант!» — воскликнул директор, словно слушал стихи, а между тем все поглядывал, шевеля бровью на Цинценната. «Вот мне и кажется», — продолжал мсье Пьер, «Да, кстати», — перебил он самого себя, «Вы довольны помещением? По ночам не холодно? Кормят вас досы -то. «Он получает то же, что и я», — ответил Родрик иван «стол прекрасный». «Прекрасный стал подарек!» — пошутил Мсе Пьер. Директор собрался опять грохнуть, но тут дверь отворилась, и появился мрачный длинный библиотекарь с кипой книг под мышкой. Горло у него было обмотано шерстяным шарфом. Ни с кем не поздоровавшись, он свалил книги на койку. Над ними в воздухе на мгновение повисли стереометрические призраки этих книг, построенные из пыли. Повисли, дрогнули и рассеялись. «Постойте», — сказал Родрик Иванович, — «вы, кажется, не знакомы». Библиотекарь, не глядя, кивнул, а учтивым все Пьер поднялся со стула. «Мсье Пьер, пожалуйста», — взмолился директор, прикладывая ладонь к манишке, — «пожалуйста, покажите ему ваш фокус». «Ах, стоит ли? Это так пустое!» — заскромничал мсье Пьер, но директор не унимался. «Чудо, красная магия! Мы вас все умоляем, ну сделайте милость! Постойте, постойте уже крикнул он библиотекаре, который двинулся было к двери. «Сейчас мсье Пьер кое-что покажет. Просим, просим, да не уходите вы!» — Задумайте одну из этих карт с комической важностью, произнес мсье Пьер. стосовал выбросил пятерку пик. — Нет, — сказал библиотекарь и вышел. Мсье Пьер пожал кругленьким плечом. — Я сейчас вернусь, — пробормотал директор, вышел тоже. Ценцинат и его гость остались одни. Ценцинат раскрыл книжку и углубился в нее, то есть все перечитывал первую фразу. Мсье Пьер с доброй улыбкой смотрел на него, положив лапку на стол ладошкой кверху, точно предлагал Ценцинату мир. Директор вернулся, он крепко держал в кулаке шерстяной шарф. «Может быть, вам, Мсье Пьер, пригодится?» — сказал он. Подал шарф, сел, шумно, как лошадь, отцапал стал рассматривать большой палец, с конца которого серпом торчал полусорванный ноготь. «О чем бишь мы говорили?» С прелестным тактом, будто ничего не случилось, воскликнул Мсье Пьер. «Да, мы говорили о фотографиях. Как-нибудь принесу свой аппарат, сниму вас. Это будет весело. Что вы читаете, можно взглянуть?» «Книжку бы отложили», — заметил директор срывающимся голосом. «Ведь у вас гость сидит!» «Оставьте его!» — улыбнулся все Пьер. Наступило молчание. «Становится поздно!» — глух произнес директор, посмотрев на часы. «Да, сейчас пойдем!» «Фу! какой бука! Смотрите, смотрите, губки вздрагивают, солнышко, кажись, вот-вот глянет Бука! Бука!» «Пошли, — сказал директор, встав. — Сейчас. Мне здесь так приятно, что прямо не оторваться. Во всяком случае, милый мой сосед, буду пользоваться разрешением приходить к вам часто-часто, если, конечно, вы мне разрешение даете». А ведь вы мне даете его, правда? и так до свидания. До свидания. До свидания. Смешно кланяясь, кому-то подражая, мсье Пьер отречировался. Директор опять взял его под локоток, издавая сладострастно-гнусовые звуки. «Ушли» в последнюю минуту донеслось. Виноват, кое-что забыл. Сейчас догоню вас. И директор хлынул назад в камеру, близко подошел к Цинценату. Улыбка сошла на мгновение с его лилового лица. Мне стыдно, просвистел он сквозь зубы. Стыдно за вас. Вы себя вели как «Иду, иду!» — заорал он опять, сияя, схватил со столовазу с пионами и, расплескивая воду, вышел. Цинцинад Сен все глядел в книгу. На страницу попала капля сколько бог сквозь каплю из пяти-то обратились в цицера спохнув как подлежачий луной